477. Август 16. -е. Процесс познавания человека труден не только потому, что он горек, но также и потому, что, знакомясь с сущностью человеческой природы, надо научиться не осуждать. Каждый великий учитель, приходя в мир, сталкивается с несовершенством людей. И, зная их, и страдая остро от них, они все же никогда не осуждали. Следуя этому примеру, будем учиться познавать человека, не осуждая его. Много горечи от жестокости, бессердечия и всех прочих свойств человеческой природы придется увидеть в жизни и испытать их воздействие на себе. И все же нельзя допускать осуждений. Знать, понимать и даже обсуждать не значит осуждать. Семь стоящие на дозоре планеты и ее народов Несут в сердце своем великую любовь к людям. Любовь и осуждение несовместимы. Вот почему, даже возмущаясь и негодуя на невежество и жестокость двуногих, они все же не осуждают. Только любовь и сострадание могут вытеснить из сердца желание осуждать. Осуждение заменяется знанием и любовью к невежественным и непросвещенным людям. Только по отношению к сознательным служителям тьмы и иерархии зла это неприменимо, ибо они уже осуждены пространственной справедливостью.